208. Друг мой, где же желание моё поставить прежде всего? Так большое растворяется в малом и распыляется по мелочам. Кто не находит время для дел учителя, но для дел своих находит, не может рассчитывать на успех. Ведь всё так просто. Найдите время для дел моих, и дела ваши будут плодоносны. Хорошо также начиная день вести его в цепь дней и жизни, отдавая их на служение учителю. Можно ли заслониться заботами дня настолько, чтобы о том, что выше и важнее всего, забыть? Где же соизмеримость? Служение должно быть не на словах, но в сердце и отражаться в делах явленных. Явите соизмеримость, ибо какую меру и умерите, такой отмерится и вам.